Глава 2 Первый из трех духов. Когда Скрудж проснулся, было так темно, что он, сидя в постели, едва мог отличать прозрачные окна от непрозрачных стен своей комнаты. Стараясь своими проницательными глазами рассмотреть что-нибудь в темноте, он услыхал бой курантов соседней церкви. Они пробили четыре четверти. Тогда он стал прислушиваться, чтобы узнать час. К великому его удивлению, тяжелый колокол пробил шесть, затем продолжал семь, восемь, и так до 12 и остановился. 12. Ведь был уже третий час, когда он лег спать. Часы верны. Должна быть ледяная сосулька попала в механизм. 12. Он прижал пружину своих часов с репетиром, чтобы проверить нелепые куранты. Но и частый бой репетира показал 12 и остановился. Невероятно, сказал Скрудж, чтобы я проспал целый день и час следующей ночи. Не может быть так же, чтобы что-нибудь случилось с солнцем, и что теперь 12 часов дня. Последняя мысль так встревожила его, что он вскочил с постели и ощупью направился к окну. Желая увидеть что-нибудь, он должен был рукавом своего халата стереть лед с окна, но и тогда увидел очень мало. Он узнал только, что было еще очень туманно и чрезвычайно холодно, что на улице не было никакого движения, не только шума и волнения, которые, несомненно, были бы очень сильны, если бы ночь победила день и навсегда воцарилась на земле. Это рассуждение было для Скруджа очень успокоительно, потому что если бы не было больше счета дней, то фраза денежных документов, которую так ценил Скрудж, Три дня, по предъявлении сего должен такой-то уплатить господину Эбенезеру Скруджу, или кому он прикажет, и так далее, фраза эта сделалась бы таким же пустым обеспечением, как гарантия Соединенных Штатов. Скрудж лег опять в постель и стал думать, думать и не мог ни до чего додуматься. Чем более он думал, тем более путался, а чем более старался не думать.. Тем более думал. Мысль о тени Марлия крайне тревожила Скруджа. Каждый раз, как после долгого обсуждения он решал, что все это было только сон, его мысль, как спущенная пружина, принимала прежнее направление и ставила тот же открытый вопрос, был ли то сон или нет. Скрудж лежал в таком состоянии до тех пор, когда куранты пробили еще три четверти. Тогда он вдруг вспомнил, что привидение предупредило его о новом посещении, когда пробьет час. Он решил не спать, пока не пройдет час. И так как заснуть ему было так же трудно, как попасть в Царствие Небесное, то это решение казалось самым благоразумным с его стороны. Четверть часа, Длилось так долго, что Скрудж не раз был убежден, что он незаметно заснул и прослышал бой часа. Наконец он услыхал бой. «Дин-дон! Четверть!» — считал Скрудж. «Дин-дон! Половина!» «Дин-дон! Три четверти!» «Дин-дон! Час!» «И ничего нет!» — воскликнул торжествующий Скрудж. Но он произнес это прежде, нежели пробил сам час, и только теперь колокол прозвучал глубоким, густым, мрачным звуком. «Час!» В то же мгновение в комнату ворвался свет, и полог у Скруджевой постели был одернут. полог постели был одернут, говорю вам!» чьей-то рукой, и именно не та часть, которая была у ног или за спиной Скруджа, а та, которая была против его лица. Итак, полок был одернут, Скрудж вскочил и в полулежачем положении встретился лицом к лицу с потревожившим его неземным посетителем. Последний стоял так же близко к нему, как я теперь к вам, а я в вашей мысли нахожусь в эту минуту у самого вашего локтя.